41 глава Вячеслав откашлялся и сказал, «Ты мне очень нравишься, Вика. Я восхищен твоей смелостью и самоотверженностью. Ты спасла моего сына, и я горжусь тобой. Я очарован твоей нежностью. Милочка укупается в твоей любви и заботе. Ты великодушна и добра, и это греет мое сердце». Ты бережешь своих близких, свою маму, и такой подход близок и понятен мне. Ты была искренна и глубоко скорбила свое горе. Я видел тебя в ярости и в ненависти. Я понимаю тебя, и меня восхищает и умиляет твое умение видеть красоту мира и чувствовать ее, несмотря ни на что». «Я опасаюсь говорить о любви, потому что понял, что ничего не понимаю в этом чувстве». Он помолчал, давая мне возможность уложить, принять его слова, запомнить их в своем сердце. «Не хочу, чтобы между нами были хоть какие-то тайные недомовки», — продолжил он. «Поэтому я расскажу тебе вначале предысторию». «Я женился поздно, по любви. Во всяком случае, я был точно уверен, что люблю», — заговорил Вячеслав, смотря невидящим взглядом перед собой. «Мы сидели рядом на скамейке над рекой». Слава все говорила, говорил, а я не могла оторвать взгляд от заката, что своими красками создавал трагический и величественный фон рассказу моего собеседника. К моменту женитьбы я уже вполне состоялся. И в профессии, и как личность я был уверен в себе и в своем браке. Я был счастлив и видел свое будущее очень ясно и четко. Три года мы жили без единого скандала. Мне казалось, что несмотря на большую разницу, в возрасте. Моя жена понимает меня как никто, с полуслова, с полузгляда. Я ощущал ее как часть себя, как самого себя, и боготворил ее, старый дурак. «Был уверен, что моя жена чистый небесный ангел, что она не успела прикоснуться к грязи и боли этого мира. Чистейший прелести, честнейший идеал. Я мечтал о нашем ребенке, то представлял себе девочку-принцессу, а иной раз надеялся увидеть сорванца-мальчишку, но не настаивал. Понимал, что девочка моя еще очень молода и нужно немного подождать, дать ей привыкнуть. Елиза не торопилась с беременностью». Говорила, что еще не готова стать матерью, и я соглашался с ней. Я вообще соглашался с ней. Неограниченный баланс на карте, бесконтрольный при этом. Хочет она отдыхать внезапно прямо сейчас? Да нет проблем. Сумел организовать ради нее бизнес так, что мог себе не позволять не появляться в офисе, когда мне это удобно. В общем-то и сейчас получается, могу. Слава замолчала, опустив голову, пряча взгляд, выдав... Вдохнул, сжал кулаки. Горизонт пылал алым, окрашивая низкие и далекие облака всеми оттенками багрового. Тревожно и красиво. Вячеслав, не замечая ничего, поднял голову и, прищурившись, продолжил свою исповедь. «Лиза попросила шофера для себя, ее одноклассника, и у меня ничего не щелкнуло. Хочет?» «Пожалуйста». А еще она любила сапфиры. Говорила, что они приносят ей удачу. В общем, вполне банальная история о старом рогатом дураке и юных ушлых любовниках, пожелавших обогатиться за чужой счет. Ничего нового. Рвана закруглил он, не желая вдаваться в подробности. Видно было, что эти воспоминания и сейчас причиняют ему боль. Мы помолчали немного. Я не знала, что сказать. Да и не нужны сейчас этому сильному мужчине не мои слова. Пусть выговорится. Я просто не буду мешать. Они были очень осторожны. Этот мальчик шофер и моя Лиза. Вновь заговорил Вячеслав, немного охрипшим голосом продолжая. Игорь их подозревал, но я не верил ему. Я вообще запретил кому бы то ни было из своих даже произносить имя жены и не сметь следить и подозревать ее. Слава повернулся, всматриваясь в мое лицо. Понимаешь, противно, что формальным поводом к разводу Лиза выставила мою измену. Дело в том, что ко мне на парковке около офиса прорвалась женщина. Она уверяла, что 12 лет назад родила от меня сына. Кричала, что она больше не в состоянии содержать мальчишку, и пришло мое время позаботиться о нем и о будущем мальчонке. Она уезжает из страны, выходит замуж. Мальчик в ее мечты о счастливом будущем не вписывается. Я придержал охрану, все-таки женщина, хоть и говорит странно, но эта сумасшедшая бросила мне в ладони часы, которые я тут же узнал. Это были потерянные мной сто лет назад мои первые часы, подаренные отцом. И я долго сокрушался, что профукал их, и не мог их не узнать. В общем, так в моей жизни появился Артём. Конечно, я делал тесты, конечно, я познакомил мальчика с женой. А дальше все посыпалось в моем устоявшемся мире. Лиза ребенка не приняла и подала на развод, обвинив меня в измене. А в процессе развода и вылезли все подробности нашей жизни. Как оказалось, втроём. Вячеслав наконец-то замолчал, переводя дух, а я не знала, что сказать. Действительно, история стара, как мир, и профиль Вячеслава на фоне резко потемневшего неба, расчерченного малиново-багровыми полосами, умирающего за горизонтом солнца, был трагичным. Мефистофельским, с этой бородой и острым носом, будто сошедший с былых картин. Пролетает секунда, и освещение меняется, и уже я вижу просто лицо мужчины, только что откровенно обнажившего передо мной свое горе. «А где сейчас Лиза?» — спросила я. Уже больше полугода я не в курсе, где они. Знаешь, вначале, когда Игорь поймал их и принес мне видео, я не поверил. Потом уже по классике обозлился и хотел закатать обоих в асфальт. Но мне есть чем гордиться. Я сумел обуздать свою злость, остаться в рамках человеческих отношений. Оставил ей жилье и просто выставил из своей жизни вместе со всем ее барахлом. Раз ради него она согласилась жить с нелюбимым стариком. Вячеслав хмыкнул, хлопнул себя по коленям, тяжело встал со скамейки и признался. «Одно радует, что совместных детей не нажили». Он подал мне руку и проговорил, помогая встать. «Пойдемте, Вика, холодает». Делая шаг от скамейки, я все-таки оглянулась на закат и не пожалела. Последний самый тоненький солнечный луч дотянулся так и до монастырского купола и, сверкнув на прощание, скрылся за горизонтом, обещая завтра новый день.